Дождь любил мою ведьму, но меня обходил стороной, оставляя возможность только идти по его следам. Я шел по мокрой площади перед зданием Королевской Инквизиции, подсвеченной фонарями. А собраться с мыслями не получалось. Меня жрало чувство вины, а та перетирала поводок, на который держалась злость. Хотелось убивать. Когда вскоре после ухода Берри мне позвонили из изолятора, я едва не спалил пуговицы на пиджаке, пытаясь их застегнуть. «Мистер Ред», — поприветствовал на ступеньках меня адвокат, работающий с заключенными, не имеющими возможности оплатить частного. — Доброй ночи, — ответил на рукопожатие. — Слушаю вас. — Простите, что потревожили вас посреди ночи. — Ничего. Давайте к делу. Наши шаги немного оживили пафосный мраморный коридор здания. — Задержанный Миллиан Каннахи сказал, что вы и ранее занимались его делами, но я прежде убедился, чтобы не тревожить напрасно. Миллиона я вытаскивал из этих стен не раз. Молодой, одержимый борьбой за правду хакер, а по совместительству — стихийный инквизитор. Инквизиторы, как правило, наследовали свои способности из поколения в поколение. И редко эта система давала сбой. Мальчиков тестировали в пять лет на внутренний огонь, присваивали степень чистоты генов, И уже восемь отправляли в Академию. После выпуска тест на внутренний огонь, или ТВО, сдавался каждые пять лет. Но вместо пера на расстоянии вытянутой руки нужно было сжечь живую приговоренную. Умели она же случай был редким. Никаких родственников инквизиторов или случайных связей его матери с таковыми доказано не было. Только парень упорно отказывался от своей наследственности. Меня он встретил угрюмым, но полным решимости взглядом и хрустом пластикового стаканчика. С небольшим ростом, белыми волосами и голубыми глазами этот всплеск ярости сочетался комично. «Привет, Вернон! «Привет, милки!» Подтянул я к себе стул и сел за стол напротив обвиняемого. «Прости, что среди ночи?» «Ты бы ее все равно больше не испортил», — проворчал я и потер устало лицо. «Что на этот раз?» «Как обычно все», — стиснул он зубы. «Есть покурить?» «Нет», — с сожалением сглотнул слюну. «Я бы тоже не отказался. Адвоката я оставил за дверью и углубился в папку. «Расширил список сайтов», — вздернул бровь. «Да», — хмуро кивнул он. «Ты же тоже борешься с системой, верно?» «Нет», — пытался вникнуть в суть обвинений. «Бесполезно с ней бороться так, как ты», — сурово глянул на него. «Тебя еще не приговорили, потому что ты обещал поступить в Академию через год, помнишь?» «Только когда ты ее изменишь, верно? Ты же женишься на Салеме?» В желтой прессе вычитал, глянул на него, отчаявшись прочитать все, что следовало бы. «Я спец по информации, мистер Ред», — усмехнулся горе-хакер. А ты не будешь просто так муражить Салиму в прессе? Для тебя это все игрушки, милки, — сузил я глаза. Ты думаешь, Шерингтон так и будет терпеть твои информационные бомбы? Чего ты добился за те, — я сверился с данными. Две минуты, что статья о знаке Солнца провисела на всех информационных сайтах. Ничего, — зло процедил он. Я готовился к тому, чтобы она там провисела хотя бы день. Не вышло, — констатировал я. Я хотя бы пытаюсь. Отучись в академии, устройся в отдел и пытайся спасать салим делом, а не тряпом, зарычал я. Я сейчас тебя вытаскиваю, а ты идешь подавать документы на будущий год. Тебе ясно? Милки моргнул и напыжился. А я, наконец, смог дочитать суть дела до конца. А Шерингтон тоже не спал сегодня. Лично подписал приказ о задержании два часа назад. «Сиди тут», — скомандовал я и поднялся. Адвокат и след простыл. А вот Шерингтона я нашел на втором этаже. Он словно дорожку из включенных ламп мне оставил. «Инквизиция никогда не спит», — усмехнулся, шагнув внутрь кабинета. Инквизитор поднял на меня взгляд от ноутбука и всмотрелся в посетителя. «Долго ты с ним нянчиться будешь?» «Он поступает в академию через полгода». «Не поступает. Я сажаю его». И он отвернулся к экрану монитора. «Я же не сажаю тебя за то, что ты к моей практикантке подкатываешь и предлагаешь помочь от меня избавиться», — направился к его столу. «Жаль, твои догадки не примут в комиссии», — усмехнулся Шеррингтон. «У меня есть показания, мисс Мараулин. «Конечно», — оскалился собеседник. «За идиота меня держишь?» Датчиков на ней не было, камер тоже, а слова «Инквизитора» у нас пока что ценятся больше, чем мы с тобой пользуемся. «Каллум, ты же знаешь, я люблю неизведанные тропы. Не остался я в долгу. Возьму тебя за зад, оцифрую запись ее телохранителя, а там мы докажем, что ты не кофе с ней присел попить. Все знают, как ты меня любишь». Ты расстарался раструбить. — Тело хранителя? — прищурился он с сомнением. — Конечно. Я не могу оставить свою невесту без присмотра, сам понимаешь. По глазам видел. Шерингтон верит сейчас в каждое слово, медленно складывает в голове одно с другим и приходит к выводу, что запись у меня есть. Она и правда есть. а твоя невеста?» — ухмыляется изумленно и делает тухлую попытку. «Пришлешь запись?» — верховному судье со своим заявлением. Инквизитор усмехнулся. «Хочешь этого щенка назад?» — я уже сказал. Ты обвешиваешься якорями, Ред. Они потянут тебя на дно. Может, это нас отличает от дерьма, которое вечно всплывает. И я развернулся и вышел из кабинета.